В конце концов, замерзшие, полные уныния, они отыскали друг друга и устало поплелись назад в Монтерей. Заря занялась задолго до их возвращения. Лучи солнца уже искрились в волнах залива. До них донесся запах утреннего дыма из кухонных труб Монтерея. Пират вышел на крыльцо, чтобы поздороваться с ними, и лицо его... Светилось счастьем Они угрюмо прошли мимо него в комнату Там на столе лежал большой парусиновый мешок Пират тоже вошел в комнату Я сказал тебе неправду, пилон Ну-ну Но -но. Я сказал тебе, что у меня нет денег Так-так Потому что я боялся Ну что ты Я ведь не знал тогда, что у меня есть друзья. Ну, конечно, лучшие друзья. Вы рассказывали о том, что спрятанные деньги всегда воруют. Всегда. И опять испугался. Вот, видишь. Только вчера вечером я понял, что делать. И что же? Мои деньги будут в безопасности у моих друзей. Верно. Никто не сможет украсть их. Никто. Если мои друзья будут стеречь их для меня. Все четверо в ужасе уставились на него. «Забери свои деньги назад в лес и спрячь их там! Мы не хотим их стереть!» «Нет, я буду бояться за них, если я их закопаю. Но я буду счастлив и спокоен, зная, что мои друзья стерегут их для меня. Вы не поверите этому. Но две прошлые ночи кто-то выслеживал меня в лесу, чтобы украсть мои деньги». Как не ужасен был удар, пилон, это воплощение находчивости, попытался отвести его. Прежде чем отдать нам эти деньги, может, ты возьмешь себе немножко на расходы? Э, не, этого я сделать не могу. Деньги обещаны. Конечно. У меня уже почти тысяча четвертаков. Ого, Когда я наберу их тысячу, я куплю золотой подсвечник для святого Франциска Осискова. У меня была очень хорошая собака, и она заболела. И я обещал проработать тысячу дней, чтобы купить золотой подсвечник, если собака поправится. И эта собака поправилась». Um, «Одна из этих собак?» <transmit> «Нет, ту через несколько дней задавил грузовик». Итак, все было кончено. Не осталось никакой надежды увернуться от этих денег. Денни и Пабло угрюмо подняли тяжелый мешок с серебряными монетами, отнесли его в соседнюю комнату и положили под подушку на кровати Денни. Со временем мысль о том, что эти деньги лежат у них под подушкой, стала приносить им радость. Но в эту минуту горечь поражения была невыносима. И ничего нельзя было сделать. Счастье поманило их и обмануло. Пират стоял перед ними, и в глазах его сверкали блаженные слезы, ибо он доказал, Свою любовь к друзьям Подумать только Сколько лет я прожил в курятнике Не знаю никаких радостей Но зато теперь А теперь я очень Очень счастлив